Глава, семнадцатая. Чтобы надолго не оставаться в Клейтоне, Катрина перенесла Сэм и Брайана в очередное безопасное место на краю леса. Его деревья не тронули холода или снег. Поблизости даже не было населённых городов или каких-либо признаков жизни. Сэм, сидя на террасе двухэтажного деревянного дома, вслушивалась в шорохе, доносившиеся из леса. Территория вокруг на несколько миль была под защитой магии Катрины, поэтому казалось, что наступило лето. Интересно, сколько раз Катрине приходилось использовать эти безопасные дома после ухода от наблюдателей? Вчера она покинула их, и Брайану стало интересно, тратила ли Катрина деньги на обустройство своих домов и квартир. Судя по тому, что она могла создавать предметы из воздуха, всё же не тратила. Пока Сэм наслаждалась лучами солнца, которые мягко играли на её лице, Брайан сидел в гостиной и пытался почувствовать портал. «Сейчас в нём нет никакого смысла», — напомнила Сэм. «Сфера ещё не проявилась на карте». «Я хочу иметь запасной выход, если нам придётся бежать». Сэм осмотрела заросшую травой территорию перед домом. «Магия Катрины подскажет им». если кто-то, обладающий ангельской или демонической силой, попробует проникнуть сюда и создаст портал в другое безопасное место. «Как думаешь, создатели могут призывать порталы?» — спросил Брайан, глядя на свои руки. «Я никогда об этом не слышала». Брайан раздражённо вздохнул и откинулся назад, на траву. «Интересно, почему сферы молчат? Мы здесь уже неделю торчим». Сэм призвала карту и внимательно посмотрела на светящиеся линии. Катрина сказала, что между испытаниями может пройти как один день, так и один месяц. Сэм боялась думать о том, что они будут вынуждены сидеть здесь или передвигаться по всему миру, бегая от хранителей. У нас нет времени, чтобы ждать, но ждать приходилось. Каждый день Сэм практиковалась в силе земного хранителя, выполняла медитации которым её научила Катрина, и вслушивалась в природу. По ночам она подолгу смотрела в потолок и гадала, стоит ли попробовать снова проникнуть в чей-нибудь сон. Катрина говорила, что проникнуть Кэллисон у Сэм всё равно не получится, хотя она всё равно попробовала, поэтому оставались другие. «Прости меня, Кайл», — единственные слова, которые она сказала Кайлу. Сэм подавила отвращение к самой себе. Она чувствовала себя настолько жалкой, что было больно даже думать об этом. Кайлу не нужны извинения, а Сэм нужны были доказательства, что он не ненавидит её. Пару секунд. Сэм хватило только на пару секунд. Сферы на руке снова пришли в движение. Такое иногда происходило, когда мысли Сэм активировали её энергию. «Может, мы что-то упускаем?» — спросил Брайан. Сэм пожала плечами и положила руку на колено. Прошла всего лишь неделя. «Нет, не всего лишь. Для Эллисон это не просто неделя». Звук с кухни вывел Сэм из тревожных мыслей. Она зашла в дом и остановилась в арочном проёме, ведущем на кухню. «Так ты и правда умеешь готовить?» — ехидно поинтересовалась она, глядя на Брайана в фартуке и с деревянной лопаткой в руках. «Думаешь, я тебе врал?» «Что ты печёшь?» «Блины. Пахнет вкусно. Для тебя любая еда пахнет вкусно». Брайан отвернулся к плите. «Ты сама вообще когда-нибудь готовила?» «Когда жила в Грин маунтин «Нет. Нас не подпускали к кухне и выгоняли мётлами, если мы близко подходили туда». и потом тоже я сразу обозначила свою позицию насчёт готовки. А Элисон? Она могла часами зависать с Анной и Люси на кухне, издеваясь над продуктами. Уверен, что ты уплетала за обе щеки их издевательства. Спорить не буду. Брайан снова цокнул и поставил перед Сэм тарелку с блинами. Быстрая ночь и ранний подъём дали о себе знать. Сэм умяла содержимое тарелки, Быстрее, чем Брайан приступил к еде. Она встала, чтобы положить себе ещё порцию, и села обратно, заметив любопытный взгляд Брайана. «Твои волосы стали кудрявее». Сэм поджала губы и попыталась улыбнуться. «Ужасно, да?» Заметила сегодня утром. Они ещё и отросли. «Это из-за использования силы земного хранителя?» Катрина сказала, что в моём теле будут происходить изменения. «Например, набор веса?» «Я этим никогда не страдала», — Сэм указала на себя. «Это тело запихивало в себя невероятное количество еды в 1905 году. Как видишь, оно прекрасно сохранилось и по сей день», — Брайан хмыкнул. «Чем планируешь заняться сегодня?» Сэм указала в сторону леса через большое открытое окно. «Катрина дала мне задание. Буду бегать по лесу, и объединяться с природой. Звучит забавно, а выглядеть будет ещё забавнее. Сэм встала и помыла после себя тарелку. «Хочешь пойти со мной? Побегать по лесу?» Сэм развернулась и вышла с кухни, продолжая говорить. «Отличная возможность поиздеваться надо мной, Эванс. Ты её не упустишь». Брайан, как и ожидалось, действительно не смог устоять. Они вышли из дома, и, дойдя до края леса, одновременно побежали. Правда, у Брайана изначально не было шансов против Сэм. Изучив небольшой участок территории, она позволяла энергии небесного хранителя брать вверх и усиливать её способности по максимуму. Брайан пытался что-то предпринять, но в итоге останавливался и просто бродил по цветущим опушкам. Сэм периодически пробегала рядом, но не замедлялась. Где-то через полчаса она нашла Брайана возле водоёма. Он лежал на берегу без обуви и смотрел на открытый кусочек неба. «Думаю, что я начала бегать медленнее». «Вздеваешься, да?» Сэм присела рядом с ним и, разувшись, опустилась ступни в пруд. «Мне кажется, что из-за силы земного хранителя во мне гаснет сила небесного». Сэм махнула ногой. Множество брызг разлетелось над прудом. А сегодня я почувствовала, как две мои силы соединились. Сны и усиление чувств? Нет. У земных, помимо их основных способностей, есть ещё одна — связь с землёй и людьми. Они все способны владеть эмпатией и воспринимать окружающий мир на другом уровне. И что произошло с тобой? Катрина сказала, что поблизости нет городов. Но вчера я услышала голоса. И не только голоса. Я видела ауры людей, могла понять их настроение. Не представляю, как далеко они находятся. «Ты занималась всю неделю, и Катрина проверяла твои успехи. Неудивительно, что ты продвинулась вперёд». Сам задумчиво кивнула и через секунду недовольно посмотрела на Брайана. «Когда ты уберёшь татуировку с моей спины?» «Она тебе не нравится?» «Я стараюсь не думать о том, что ты попросту не в силах её убрать». Брайан поднял руку и легонько пихнул Сэм в поясницу. Пару дней назад она стала подопытным кроликом для экспериментов Брайана и Катрины. Он учился воздействовать на внешность. Что-то было удачным, что-то нет. Брайан изменил лицо Сэм до неузнаваемости. Уменьшил глаза, увеличил губы и покрасил волосы в пепельный цвет. а потом ради шутки нарисовал на её лопатке лягушку. Пришлось постараться, чтобы убрать новую внешность, но вот татуировка исчезать не собиралась. Эванжелин будет в восторге, если увидит». Сэм попыталась скрыть тоску в своём голосе. Чем больше дней проходило, тем чаще она думала о последствиях своих поступков. Третье испытание оставило внутри очень сильный отпечаток. заставила её стать осторожнее. Со стороны дома пришла волна знакомой энергии. «Катрина вернулась», — сказала Сэм, вставая. До дома они с Брайаном бежали, но в этот раз Сэм старалась держаться умеренного ритма и даже позволила Эванзу добежать первым. Катрина ждала их на кухне, на этот раз без своего плаща. «Как успехи?» Брайан и Сэм переглянулись. «У кого ты спрашиваешь?» спросил Брайан. «У обоих». Сэм повернулась боком и задрала футболку. «Лягушка всё ещё на мне», Катрина улыбнулась. «А мои способности перемешиваются друг с другом», добавила Сэм. Начала по-другому слышать. Сэм кивнула и кратко рассказала Катрине всё, пока Брайан доедал блины. «Я закончила дела в Клейтоне и могу не возвращаться туда какое-то время». «Ты так дорожишь этим городом!» — заметил Брайан. «Это первое место, которое я смогла назвать своим домом. Первое место, в котором я жила, потому что действительно этого хотела». Сэм сглотнула, заглушая боль в горле. «Карта не проявлялась?» — спросила Катрина, указывая на руку Сэм. «Даже не чешется. Тогда у нас есть время позаниматься ещё немного». Тренировки с Катриной были жёстче, но продуктивнее. Она умело помогала и Брайану, и Сэм, направляла их магию в нужном направлении. Татуировка со спины Сэм исчезла через два дня. Брайан смог полностью изменить фигуру Сэм, её внешность и даже повлиял на голос, хотя тот стал больше напоминать голос маленького мальчика. Каждое утро Сэм бегала в лесу и подолгу сидела возле пруда, рассматривая всё вокруг своим магическим зрением, И пытаясь услышать магию. Помни, что земные хранители черпают свою силу из земли. Чем чаще ты будешь прислушиваться к ней, тем быстрее станешь сильнее. За оставшиеся дни её волосы стали ещё длиннее, кожа темнее. Во время тренировок рукопашного боя, которым они с Брайаном занимались для поддержания тонуса, на щеках появлялся румянец, даже глаза стали светлее. ближе к голубому, нежели к серому. С того дня, когда появилась Катрина, прошло ещё три, и тем же вечером Сэм подошла к Брайану с ножницами в руках и попросила. «Ты не мог бы подстричь меня? Я скоро чокнусь». «Конечно». Брайан посадил её на стул во дворе и начал ровно срезать кудряшки. Катрина молча наблюдала за ними с террасы. Вид у неё был немного опечаленным, но Сэм старалась не обращать на это внимания. «Ты делал это прежде». Волосы Бриттани приходилось подстригать каждый месяц. Родителей не было, а наша тётушка была слишком неуклюжей для такой работы. «Знаешь, кто стриг меня?» Рука Брайана замерла. «Твой старший брат?» Он был единственным, кто действительно мог совладать с ними. Брайан убрал ножницы в задний карман и взерошил Сэм волосы. «Ты в порядке?» — спросил он. «Как всегда». После этого они сидели втроём за столом, ужинали и обсуждали дальнейшие действия, сферы и карту. Звёзды за окном выстроились в хаотичном порядке, и их мигание попадало в такт со стрекотом сверчков. «Сколько культур знало о существовании сфер?» — спросила Сэм. «Сколько религий предполагало наличие такого орудия против зла?» В каждой культуре это были разные предметы и разные способы к нему добраться. Но суть всегда была одна и та же. Оружие — способ достижения баланса, не способ уничтожения. Но для баланса нужно уничтожить часть какой-то стороны. Катрина вздохнула. Это оружие несло в себе разные смыслы и изображали его везде иначе. Катрина взяла карандаш с пожелтевшей бумагой и начала выводить рваные линии, соединяющиеся в небольшие сферы. Она начала с тех, которые им удалось получить. И Сэм отчетливо видела разницу этих рисунков и тех, что теперь украшали её руку. Сэм внимательно следила за движениями Катрины. Подняв голову, она заметила, что Брайан тоже следит за ними. Абсолютно не мигающим, полным ужасов взглядом. «Эй, Брайан!» Он прижал ладонь к горлу и потёр кожу до красноты, будто чувствовал лёгкое удушье. Когда Катрина тоже обратила внимание на его странную реакцию, Брайан схватил листок и приблизил к лицу. Сэм ещё никогда не видела, чтобы человек так быстро белел от ужаса. «Ты уже видел эти рисунки раньше!» Катрина не спрашивала, а утверждала. Сэм не удержала удивлённого вздоха, когда Брайан кивнул и снова опустил взгляд вниз. Прошло больше пяти минут, прежде чем он нашёл в себе силы сказать. не рисовала их», — пояснил он. «Сначала один раз в год, потом оставляла их в качестве заметок в тетрадках почти постоянно». «Ты уверен?» — спросила Катрина. «Брайан, это очень важно. Ты правда уверен?» «Да. Этими рисунками...» Была обклеена вся её комната. Катрина вскочила со стула и сделала несколько неуверенных шагов назад. Её взгляд бешено что-то искал по кухне, но потом Сэм поняла, что она просто нервничает. «В чём проблема?» Сэм встала и подошла поближе к Брайану. «На всякий случай». «Они решили что-то поменять», — бормотала Катрина. «Ввести новых игроков». «Что ты имеешь в виду?» Катрина провела ладонью по вспотевшему лбу и снова посмотрела на Брайана. «Ты замечал за своей сестрой какие-то странности? Она делала что-то, что не должен делать обычный человек. Она всю жизнь делала что-то странное. Британи была не такой, как другие дети. Она и сейчас не такая». «Не нужно её детство», — Катрина указала на листок в его руках. «Когда это началось первый раз, помнишь?» Что происходило с ней, когда она была маленькой? Я мало что помню». Брайан поник и опустил голову. «У меня осталось не так много воспоминаний из детства. К тому же Бриттани тщательно скрывала ото всех своё состояние. Даже от меня. Я видел только эти рисунки, но она не позволяла мне узнать что-то большее». Катрина думала минуту. «Ты говорил, что вас воспитывала тётя?» «Всё верно». «С самого детства?» — Брайан кивнул. «Ты знаешь, где она живёт?» «Она уехала в Аргентину, когда мы с Бриттани стали совершеннолетними, а пару месяцев назад переехала в Испанию. Я получил от неё письмо незадолго до того, как мы сбежали». «Почему она уехала?» — поинтересовалась Сэм, когда Катрина снова замолчала, думая о чём-то. «Сказала, что кому-то из её друзей нужна помощь». Брайан невесело усмехнулся. «Думаю, что на самом деле она просто сбежала. Бриджит нас любила, но этой любви было недостаточно, чтобы справляться с приступами Бри». «Мы должны отправиться туда», — вдруг заявила Катрина. «Но карта...» Сэм громко зашипела и схватилась за левую руку. Она приложила пальцы в нужное место, и над столом появилась карта. Она двигалась и переливалась холодными оттенками, пока не остановилась. Сэм наклонилась вперёд и нахмурилась. «Какое место показывает карта?» — спросила Катрина. «Мадрид», — ровно ответила Сэм и посмотрела на Брайана. «Где именно живёт ваша тётя?» «В Мадриде». Повисла тишина. «Что ж», — начала Сэм, — «сфера в Мадриде, и нам тоже нужно в Мадрид». «Как удобно». Катрина её настроя не разделяла. «Это слишком подозрительно. Почему? Убьём двух зайцев сразу». «Ты не понимаешь!» Почти крикнула Катрина и снова повернулась к ним. «Да, я не понимаю, потому что ты мне ничего не говоришь», — отрезала Сэм. Катрина резко подошла и вырвала листок из рук Брайена. «Главная проблема в том, что сестра Брайена — Рисовала эти сферы с детства. Это же оружие баланса. И что с того? Может, Британи тоже создатель? Нет, Сэм. Британи точно не создатель. Почему ты так? Потому что... Катрина вытянула перед собой лист с рисунками. Так сферы изображаются демонами. Краски пропали с лица Сэм. Она вспомнила видение во время испытания, когда перед смертью Бри охватила тёмная энергия. Брайан озвучил её опасения. «Такими сферы изображаются в аду?» — спросил он. «Да», — ответила Катрина, и Сэм с Брайаном испуганно переглянулись. «И теперь нам нужно понять, почему Бриттани снились эти сферы и как она связана с демонами». Мадрид, Испания. Сэм отшатнулась назад и еле устояла на ногах, увидев перед собой статую ангела. Благо портал закрылся, и её не утянуло назад. Брайан подставил руку, чтобы Сэм не упала. Его взгляд в этот момент сканировал место, куда они переместились. Катрины с ними не было, но Сэм до сих пор чувствовала её руки на своих висках, когда она ставила особую метку на ауре Сэм, чтобы всё слышать. Использовать порталы для Катрины было опасно, поэтому она просто осталась в том домике на краю леса и ждала. Сэм удержала равновесие и дёрнулась, когда с разных сторон раздались крики. Они с Брайаном напряглись, а потом расслабились, увидев группу детей. Недалеко от них на небольшой скамье сидела пожилая испанская пара, А ещё дальше виднелась крыша здания, полностью сделанного из стекла. «Мы в Буэн-Ретиро», — пояснил Брайан и покосился на фонтан. «Парк Буэн-Ретиро. Городской парк в мадридском районе Ритира. я «Я почему-то не удивлён, что портал выпихнул нас здесь». «Это падший ангел», — «зачем-то», — сказала Сэм, всматриваясь в чёртов у основания статуи. Она изображает ангела в момент падения с небес. Люцифера, если быть точнее. Наверное, наблюдатели падали так же. «Как ты это делаешь?» «Что?» «Я попытался поумничать и назвать место, в которое мы попали. Но ты как будто и так это знала». «Я хороша в истории и географии. Этот парк даже не самое знаменитое место в Мадриде, Сэм». «Насколько скучной была твоя бессмертная жизнь!» «Пойдём, умник! Веди нас к своей тёте!» Брайан промолчал и пошёл по тропинке к выходу из парка. Хорошо, что в его телефоне сохранился новый адрес тёте. Сэм не могла не смотреть по сторонам, потому что она любила солнечную Испанию и многие годы мечтала здесь пожить. Когда они вышли из парка и оставили позади бесчисленное количество деревьев, и уникальных памятников культуры, Сэм почувствовала, как её сердце рухнуло вниз. Свет отражался от мраморной поверхности высоких исторических зданий с большими окнами, которые изнутри были завешаны дорогими шторами. Резные фонари обрамляли узкие тротуары и дороги. Машины неспешно направлялись в разные стороны, не имея ничего общего с бурным движением в Нью-Йорке. Сэм остановилась у гигантской арки, ведущей к старому зданию с колоннами. Мимо как раз проходила группа пожилых туристов. Испанский из их уст звучал мелодично и тепло. «Давай мы потом посмотрим на достопримечательности», — попросил Брайан, утягивая Сэм в толпу. «Ты уже бывал здесь?» — поинтересовалась она, заметив, что Брайана не особо заботила красота вокруг. «Тётя привозила несколько раз». «Тебя и Британи?» «Нет, только меня». Больше Сэм не задавала вопросов. У них не было возможности взять такси или проехаться на общественном транспорте. Поэтому весь путь пришлось пройти пешком. Брайан был напряжён, и Сэм пыталась поймать тот же настрой. Но голова продолжала крутиться в разные стороны, а глаза — цеплять детали. Величественные белые, бежевые, и коричневые здания провожали их с улицы на улицу. На площадях возвышались шикарные многоуровневые фонтаны, возле которых толпились туристы. Проходя мимо магазинов и ресторанов, Сэм ловила яркие ароматы национальной кухни и видела приветливые лица сотрудников заведений. Солнце светило ярко в небе и отражалось от статуй на крышах соборов и жилых домов, куда они с Брайаном, Вышли спустя несколько часов пути. «Мы пришли», — сказал он, остановившись возле лестницы одного из таких домов. Брайан не торопился подниматься. Он осматривал окна и пытался подготовить себя к встрече. «На каком этаже она живёт?» — спросила Сэм. «На шестом». Сэм легко потянул его за собой, возвращая из детских воспоминаний обратно в реальность. На шестом этаже Брайан потоптался перед дверью, Но всё-таки решился и постучал. Какое-то время на лестничной площадке раздавалось только тяжёлое дыхание, а потом Сэм услышал шаги. Дверь открылась, и из-за неё показалась невысокая женщина, совсем не похожая на Бриттани и Брайана. Низкая, со смоглой кожей и карими зелёными глазами. Губы и нос были похожи, а ещё холодный оттенок волос В остальном Сэм никогда бы не подумала, что они родственники. Разноцветный халат с цветочным узором был застёгнут наспех. Тётя Брайана округлила глаза, увидев племянника. В них тут же появились слёзы. «Привет», — неуверенно начал тот. «Прости, что не предупредил, но мы...» Женщина не дала ему договорить. Она преодолела расстояние и крепко обняла Брайана. Из-за большой разницы в росте это выглядело немного забавно. «Как же я рада видеть тебя, негодник!» Брайан неуверенно поднял руки и обнял тётю, хотя его взгляд блуждал по стене напротив и не выражал никаких эмоций. «Почему не предупредил, что приедешь? Разве сложно было позвонить?» «Нет, Бриджит». Она отстранилась и, наконец-то, обратила внимание на ещё одного человека. «Бриджит, познакомься. Это Сэм, моя подруга. Мы учимся вместе». «Здравствуйте!» Бриджит с широкой улыбкой шагнула к Сэм и поцеловала её в обе щеки. «Рада познакомиться, дорогая. Проходите внутрь скорее». В этот раз Брайан тоже помедлил, поэтому Сэм легко подтолкнула его вперёд. В квартире Бриджит пахло хлебом и лимоном, на каждом окне висели яркие шторы, а в каждой комнате — лежали ворсистые ковры. От изобилия цветов у Сэм немного кружилась голова. Она пыталась зацепиться взглядом хотя бы за какую-нибудь деталь, но это было практически невозможно. На полках стояли статуэтки, вазочки с разноцветными камнями и цветы. Последних было неприлично много. В гостиной, куда Бриджит привела незваных гостей, у самой длинной стены стоял небольшой диванчик, над которым висели карикатурные картины. Телевизора в комнате не было, зато был музыкальный центр, из которого доносилась музыка с латинскими мотивами. «Только подруга?» — тихо спросила Бриджит у Брайана, когда они задержались в коридоре. «Я надеялась, что когда-нибудь ты приедешь сюда со своей невестой». «Не сегодня». Сэм хмыкнула, разглядывая вышитые бисером цветочки украшавшие журнальный столик у дивана. «Присаживайтесь!» — крикнула Бриджит с кухни. «Я приготовлю вам арчато!» арчату. Арчата — национальный прохладительный напиток Испании, который готовят из молотого миндаля, кунжута, риса, ячменя или чуфы. Брайан со вздохом плюхнулся на диван и продолжил пялиться в одну точку, не желая рассматривать жилище тёти. Когда Бриджит вернулась, держа в руках поднос с напитками, между ними повисла странная пауза. Пока Брайан старательно делал вид, что ничего не происходит, Бриджит бегло посматривала на него. Сэм решила воспользоваться возможностью и присмотрелась к женщине зрением земного хранителя. Она была рада видеть Брайана и желала растянуть эту встречу. Внутри неё скопилось много вины и скорби. Счастье, смешанное с тяжёлыми чувствами, имело горьковатый привкус. «Как ты пожевал всё это время?» «Нормально», — Бриджит выдавила улыбку. «В университете всё хорошо?» Брайан кивнул. Сэм отхлебнула арчато по вкусу, напоминающую ореховое молоко, и принялась ждать, когда диалог возобновится. «Как там, Британи?» Она спросила про племянницу без желания. Скорее потому, что чувствовала себя обязанной. Брайан тоже это понял и напрягся. Не став брать протянутый ему тётий стакан с напитком, он сказал. «На самом деле, я приехал сюда из-за неё». До этого напряжённая, Бриджит напряглась ещё сильнее. Она осторожно поставила стакан на поднос и вытерла вспотевшие ладони об халат. «Я хотел спросить у тебя о некоторых вещах. «У неё снова начались эти приступы!» Брайан задумчиво нахмурился. Бриджит бросила на Сэм вопросительный взгляд и, получив подтверждение, что та знает о ситуации, продолжила. «Бедная девочка! Она этого не заслужила!» Эти приступы были у неё в детстве. Из-за них мама отказалась от Бри. Сэм удивлённо посмотрела на Брайана. «Отказалась?» твоя мама. Бриджит села в плетёное кресло напротив и, позабыв о присутствии Сэм, углубилась в воспоминания. Это началось, когда ваша мама была беременна вами. Ох, дорогая Берил, через какие трудности она прошла. Помимо того, что ваш отец бросил её сразу после новости о беременности, так она ещё и потеряла рассудок на последних месяцах. У неё был нервный срыв. Бриджит покачала головой. Всё было хорошо, пока за несколько часов до родов врачи не сказали, что один из детей не смог выжить. После этих слов наступила гробовая тишина. Сэм почувствовала, как сжалось горло. «Девочка должна была родиться мёртвой». Брайан сглотнул. «Эта новость болезненно далась Берил. Она перестала разговаривать». «Реагировать на действия врачей и на меня. А потом отошли воды, и с ней произошло что-то странное». Бриджит сложила руки на коленях, чтобы унять дрожь. Берил кричала, показывая пальцем в угол палаты, и продолжала повторять одно и то же. Что она говорила? Что видела тень, странную тень, которая влезла в неё через рот и глаза. Она просила, чтобы тебя, Брайан, просто вырезали, а её убили, потому что теперь она запятнана дьяволом». Сэм нахмурилась и посмотрела в пол. Врачи были вынуждены приковать её к кровати, чтобы она не навредила себе. Через пару дней начались схватки. «Сначала появился ты, здоровый, тяжёлый мальчик. А потом мы услышали ещё один детский крик. Врачи вытащили Британи. И она была жива. Сэм увидела, как затряслись плечи Брайана. «Это было чудо. Врачи не могли поверить в это. Они передали Берил тебя, а когда собрались отдать Бри, ваша мать снова начала кричать, чтобы они просто избавились от второго ребёнка». Брайан дёрнулся. А ведь мама Британи и Брайана жила с ними какое-то время. Берил до самой смерти считала, что Британи — порождение ада, что сам дьявол вернул её к жизни. Она так ни разу и не взяла Британи на руки, ни разу не посмотрела на неё. Бриджит вдруг залилась слезами и, извинившись, вышла из комнаты. — Они решили что-то поменять, — говорила Катрина, — ввести новых игроков. Сэм умело сложила два и два, таинственная тень. Келум, скорее всего. У Ада огромная сила. И если он может воскрешать своих демонов, значит, может делать то же самое с людьми. Сэм заметила, что Брайан смотрит на неё. На его висках и шее выступили вены. «Объясни. Пожалуйста, объясни мне». «Ты помнишь, что Катрина сказала? Что наблюдатели захотели ввести новых игроков?» «Хочешь сказать...» Они воскресили Британи с какой-то целью. Наблюдатели использовали Келума, чтобы вернуть Британи к жизни. Им что-то нужно от нее.